Глава 11. Какая удивительная, милая и жалкая женщина, думал он, выходя со Степаном Аркадьчем на морозный воздух. Ну что? Я говорил тебе, сказал ему Степан Аркадьч, видя, что Левин был совершенно побеждён. Да, задумчиво отвечал Левин, необыкновенная женщина. Не то что умна, Но сердечное удивительно, ужасно жалко её. Теперь Бог даст, скоро всё устроится. Ну, тот о вперёд не суди, сказал Степан Аркадьч, отворяя дверь в скред. Прощай нам не по дороге. Не переставая думать о бане, о всех тех самых простых разговорах, которые были с ней, и вспоминая при этом все подробности выражения её лица,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 Одно было от Соколова приказчика. Соколов писал, что пшеницу нельзя продать, дают только 5 1/2 рублей, а денег больше взять не откуда. Другое письмо было от сестры. Она упрекала его за то, что дело её всё ещё не было сделано. Ну, продадим за 5 с полтины, коли не дают больше, тотчас же с необыкновенной лёгкостью решил Левин первый вопрос, прежде казавшийся ему столь трудным. Удивительно, как здесь всё время занято, подумал он о втором письме. Он чувствовал себя виноватым перед сестрой за то, что до сих пор не сделал того, о чём она просила его. Нынче опять не поехал в суд, но нынче уж точно было некогда. И решив, что он это непременно сделает завтра, пошёл к жене. Идя к ней, Левин с воспоминанием быстро пробежал весь проведённый день.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 сказал он, и вспомнив, что он стараюсь никогда не видаться тотчас же поехал в Канне, он покраснел. Вот мы говорим, что народ пьёт. Не знаю, кто больше пьёт, народ или наше сословие. Народ хоть в праздник, но но кэти не интересно были рассуждения о том, как пьёт народ. Она видела, что он покраснел и желала знать почему.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 Глаза Кити особенно раскрылись и блеснули при имени Анны. Но сделав усилие над собой, она скрыла своё волнение и обманула его. "А, только сказала она. Ты, верно, не будешь сердиться, что я поехал?" Стива просил, и долю желал этого продолжал Левин. "О, нет, сказала она. но в глазах её он увидел усилия над собой, не обещавшие ему ничего доброго. Она очень милая. Очень-очень жалкая, хорошая женщина, говорил он, рассказывая про Анну, её занятия и про то, что она велела сказать. Да, разумеется, она очень жалкая, сказала Ките, когда он кончил. От кого ты письмо получил? Он сказал ей, и, поверив её спокойному тону, пошёл раздеваться. Вернувшись, он застал Кити на том же кресле. Когда он подошёл к ней, она взглянула на него и зарыдала. "Что? Что?" спрашивал он, уже зная вперёд, что. "Ты влюбился в эту гадкую женщину. Она обворожила тебя. Я видела по твоим глазам. Да, да. Что ж, может выйти из этого? Ты в клубе пил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 Одно в чём он искренне всего признавался, было то, что живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьём, он ошалел. Они проговорили до 3 часов ночи. Только в 3 часа они настолько примирились, что могли заснуть.